193. Великое молчание окружает открытое ухо. Это молчание никогда не бывает безгласным. Оно звучит. Голос безмолвия дает начертания явные, но даже тончайшие земные слуховые аппараты не уловят его. Научиться слышать голос безмолвия значит войти в гармонию с беспредельностью. Значит, открыть двери непосредственного познавания. И тогда для того, чтобы знать, не нужны книги. Знание непосредственное или чувство знания есть свойство Архата. Степени его различны. Можно просто знать, даже не отдавая себе отчет, как. Знать внезапно, без всякого сосредоточения и без всяких усилий. Можно чувство знать, предпослав этому мысль и сосредоточившись. Но слушать голос безмолвия, приведя дух в состояние полного спокойствия и отрешенности от земли, есть степень чувства знания особы. Конечно, если путь один через владыку, то и знание протекает по этому же каналу, то есть через учителя ведущего. Контакт установленный помогает наладить связь, и провод начинает звучать и вибрировать дальней вестью. Эта степень слышания требует осознания того, что земное принадлежит земле, а высшее — высшим И того, что ничто земное, каким бы важным оно ни казалось, не может главенствовать над тем, что от духа. И когда центр притяжения великого безмолвия Победил звуки и песни земные. Провод действует без отказа. На ключе значимости надземного мира, духа и тщетности всех ухищрений иллюзий Майи настраивается открытое ухо. Надо понять, что ничто не может стать или служить преградою между познающим сознанием и владыкой. И когда это внедрено в сознание со всей силой и всем разумением, И когда воля преодолевает все на пути становящееся, тогда и только тогда путь преображения духа становится непреложным, и трансмутация неблагородных металлов в благородные идет, не останавливаясь, а лишь все усиливаясь и утончаясь в постоянности своей. Грех, так называемый, страшен не сам по себе, а тем, что стоит камнем преткновения между раздавленным им сознанием и учителем, отделяя и перерезая спасительный провод. Но благо тому, кто даже и в слабости своей сохраняет понятие учителя, ибо не прерывается тогда связь, и луч трансмутирующий продолжает свое светоносное действие. Так и сживается карма». Так разбойники и блудницы, устремившись бесповоротно, смогли трансмутировать сущность свою. Не может стать человек совершенно мгновенно. Эволюция совершается по ступеням, но устремление бесповоротное во всех состояниях сознания и при всех условиях его светоносности творит непреложность пути. Разве можно сказать человеку, «Победи влечение к пище» и ему, не победившему, закрыть врата. Но, зная, что преодолено может быть все, и, постоянно устремляясь к учителю, ученик незаметно для себя утверждает презрение к пище. Так непониманием сущности явления можно легко пресечь пути восхождения. Но когда-то сказал «иди, иди, через все иди», Нужно пройти, не останавливаясь и не замедляя шага, через все слабости, остановки, падения свои, через рецидивы неизжитой самости, через отзвуки прошлых существований накоплений, пути соответствующих. Все они поднимут и будут поднимать голову от времени до времени, как бы пробуя свою былую власть над сознанием и вставая глыбу и на пути, когда сознанием отзвучит. Но опытный ученик скажет, «Призраки прошлого, не боюсь вас, не можете преградить бег мой к учителю, временные отзвуки ваши и власть надо мною не имеют. Да, допустил вас». Да, позволил вам отзвучать, но лишь для того, чтобы лишний раз изучить вас и убедиться, что власти вы над сознанием моим больше не имеете. Да, буду жить на земле, отдавая земное земному, но дух мой предан и отдан владыке бесповоротно и навсегда. И отзвуки прежних времен, забытых и давних, И древних мало помалу один с другим утеряют силу своего притяжения. Сложить оружие только потому, что в сознании иногда звучат голоса прошлого, это значит признать свое поражение. Так голос безмолвия доступен лишь тогда, когда человек непобеждаем своими накоплениями. Через вставшие на пути препятствия надо пройти так, как бы его не существовало. Надо пройти сквозь него, как бы прожигая огненностью своей ауры все, что может стать этой преградой. Да, двери заветные, Надо пройти ни на миг, ни перед чем, не замедляя шага, и ни на миг не смущаясь ничем и не останавливаясь. И когда кто-то думает, что ты там, где тебя видели, ты как стрела на полете, уже далеко впереди, неуязвимый тем, что было. Путь непрерываемый, И незамедляемый есть путь Архата.